Радостная осень в Лхасе. Время шло. Мы прожили уже несколько месяцев в Лхасе, но не переставали удивляться окружавшим нас непостижимым вещам. Иногда начинало казаться, что повседневности не существует вовсе. Наступила осень, самое красивое время года в Лхасе. Цветы в садах, многие из которых были посажены моими руками, вовсю цвели. А листва на деревьях потихоньку начинала желтеть и краснеть. Фруктов было в изобилии. На рынке прилавки ломились от персиков, яблок, винограда из южных провинций, помидоров и тыкв. Знать устраивала роскошные праздники, пользуясь тем, что в этот сезон есть всё для всевозможных изысканных блюд. В такое время самое лучшее отправиться в горы. К сожалению, местные жители не знакомы с такой формой досуга. Ни одному тибетцу никогда не придёт в голову лезть в горы для удовольствия. Близлежащие вершины высотой в среднем около 5600 метров в определённые дни для отправления культа посещали монахи. Знать часто посылала с ними своих слуг, потому что этого достаточно, чтобы умилостивить божеств и воскурить в знак почтения благовония. На верху Под порывами ветра читают молитвы и ставят новые флаги. Вороны уже на чеку ждут, когда можно будет накинуться на принесенную в жертву цампу. Участники таких восхождений всегда были очень рады, когда через два-три дня снова возвращались в город. Мы с Саушнайтером с большим удовольствием побывали на всех окрестных вершинах. Нас они привлекали не технической сложностью восхождения, а также, Подниматься на них было относительно просто, а потрясающими видами, которые с них открывались. С южной стороны от Гималаев высился семитысячник Ненчентанлуха, гребду которого мы преодолели в прошлом году по пути в Лхасу. Из города никаких ледников видно не было. Представление, что в Тибете всюду снег и лёд, всё-таки преувеличение. Мы с большим удовольствием занялись бокатанием на лыжах, но даже если бы мы снова смастерили инвентарь, всё равно пришлось бы отъезжать довольно далеко от столицы и брать с собой лошадей, шатры и слуг, ведь заниматься спортом в не населённых районах не так-то просто. Поэтому мы ограничились восхождениями. Экипировка у нас была далеко не самая профессиональная: армейские ботинки и одежда, поступившие из избыточных запасов американской армии. Но для наших целей этого было достаточно. Тебетцы страшно удивлялись тому, с какой скоростью мы совершали восхождения. Друзья меня даже один раз попросили зажечь огонь наверху, чтобы его можно было увидеть с крыш домов в Лхасе. Иначе никто не поверил бы, что мы действительно достигли вершины. На восхождение, которое слуги совершали за 2-3 дня, у нас с Аушнайтером уходил всего день. В конце концов мне удалось уговорить совершить с нами такую прогулку своего друга Вандьюла, который был очень вынослив в плане ходьбы. Позже к нам стали присоединяться и другие. Все были поражены красотой открывающихся сверху видов. и попадавшихся по дороге горных цветов. Горы здесь назывались по именам божеств. Мы удивлялись изобретательности тибетцев, которые выдумывали разные, но неизменно связанные с божествами названия для тысяч пиков. Хотя, конечно, в основном это местное обозначение, и бывает, что с северной стороны местные жители называют гору совсем иначе, чем их соседи с южной. Больше всего мне нравилось ходить к небольшому горному озеру до которого можно было добраться из Лхасы за день. В первый раз я поднялся к нему, когда в сезон дождей в городе боялись его разлива и схода вод. Древняя легенда гласит, что это озеро соединено подземными реками с главным храмом столицы. Поэтому каждый год правительство посылало монахов в горы умиротворять озёрных духов молитвами и дарами. Часто к этому озеру ходили и паломники. Они бросали в него монеты и кольца. На берегах стоит несколько каменных домиков для путников, в которых и я сам не раз располагался на ночлег. Озеро, на мой взгляд, не представляло никакой опасности. Даже если бы оно вышло из берегов, это бы не нанесло никакого вреда городу. Место было тихое и делическое. Мимо спокойно проходили то дикие овцы, то газели, пробегали сурки и лисы, в синеве неба кружил ястреб-бородач. Животные здесь не боятся людей, ведь никто не осмеливается охотиться в окрестностях священного города. А растительность вокруг озера была такая, что привела бы в восторг любого ботаника. По берегам росли неописуемой красоты жёлтые и синие маки, такие и встречаются только в Тибете, а в Европе на них можно полюбоваться исключительно в лондонском ботаническом саду. Наши маленькие экспедиции Не могли утолить мою жажду заниматься спортом, и я часто размышлял, что бы ещё такое предпринять. В итоге я задумал сделать теннисный корт. Мне удалось заинтересовать этой идеей некоторое количество людей, и я завел списки членов клуба и стал собирать взносы, чтобы получить необходимые средства. Список в итоге получился очень внушительный и интернациональный. В нём значились индийцы, китайцы, сиккимцы, непальцы и, конечно, немало молодых знатных лхасцев. Поначалу они колебались, памятуя о правительственном запрете на футбол, но я успокоил их, указывая на то, что теннис не привлекает большого количества зрителей, не может вызвать никаких конфликтов и поэтому не должен показаться церкви опасным. Кроме того, один теннисный корт в городе уже существовал. при представительстве Великобритании, что нас, конечно, очень морально поддерживало. Так что я нанял работников, чтобы разровнять нужного размера участок земли на берегу реки. Найти землю подходящую для покрытия корта оказалось совсем непростым делом, но всё-таки через месяц всё было готово. И мы очень гордились своим произведением. Сетки, ракетки и мячи благополучно прибыли из Индии. И мы устроили небольшую вечеринку по случаю открытия Лахасского теннисного клуба. Ребятишки соперничали за то, чтобы подавать игрокам мячи. Однако делали они это страшно неуклюже, потому что никогда прежде мяча в руках не держали. Когда мы пригласили сыграть с нами сотрудников британского представительства, картинка получилась очень забавная. У них мячи подавали солдаты лейб-гвардии из непальской иностранной миссии, красивые и здоровенные парни в яркой форме. Скоро у нас появилось довольно много неплохих игроков. Лучшим, несомненно, был мистер Лю, секретарь китайского дипломатического представительства, следующим шёл министр Ричардсон, новый глава британской миссии, худощавый шотландец, очень изворотливый и цепкий в своей политической работе. главным хобби которого был отнюдь не теннис, а прекрасный огород и восхитительный сад сказочной красоты из любителей тенниса сплотился очень милый кружок мы приглашали друг друга в гости пили вместе чай и проводили порой часов за игрой в бридж так проходили у меня воскресенья я всегда заранее радовался таким встречам возможности прилично одеться и главное чувству принадлежности этой среде почти позабытому за годы, проведенные вне Родины. Мой друг Ван Дюла тоже стал членом этого кружка. Он сделался страстным игроком в теннис и отличным партнером по бриджу. Наш корт, помимо прочего, был ценен тем, что на нем можно было играть круглый год. Только во время песчаных бурь нужно было быть на чеку. Дело в том, что корт у нас был огорожен не сеткой, а огромными занавесями, И когда облако пыли появлялось над поталой, занавеси нужно было не мешкой снимать, чтобы их не унесло быстро приближающимся ураганам. У тибетцев осенью были свои особые, проверенные временем развлечения. Больше всего они любят запускать воздушных змеев. Когда период дожди остается позади, и ясные осенние деньки так и располагают к прогулкам, базары наполняются яркими разноцветными змеями. Запускать их начинают точно 1-го числа 8-го месяца по тибетскому календарю. Это огромная радость не только для детей, но и для взрослых, настоящий народный праздник, который любят и простые люди, и знать. Первый змей поднимается над Поталой. Это знак начала красочного действа, и скоро в небо над Лхассой взмывает бессчётное количество змеев. Дети и взрослые часами стоят на плоских крышах погрузившись в игру с такой серьёзностью и с самоотдачей, как её у нас можно наблюдать только когда речь идёт о чемпионатах мира. Змеив запускают на верёвке, укреплённые клеем и порошкообразным стеклом. Задача состоит в том, чтобы скрестить свою бичёвку с бичёвкой соперника и перерезать её. Когда это удаётся, по крышам прокатывается радостный крик. Змея медленно опускается вниз, дети толпой бегут к месту его падения. Теперь эта красочная птица принадлежит им. Они могут снова отправить её в полёт. Побеждает тот, кто дольше всех сможет продержать змею в воздухе. Эта игра в течение месяца занимает всё свободное время алхасцев, а потом заканчивается так же внезапно, как и началась. Однажды, когда я бродил по базару, рассматривая воздушных змеев, Случилось забавное происшествие. Со мной заговорил совершенно незнакомый тибетец и предложил купить часы. Точнее, жалкие остатки часов, ржавые и без циферблата. Этот человек сказал, что они сломанные, сам он в этом ничего не понимает, а я европеец, может быть, смогу их починить. Тибетец был согласен на любую цену. Я взял вещь в руки и тотчас узнал наручные часы Ауфшнайтера, который он продал в Западном Тибете. Это была одна из первых водонепроницаемых моделей Ролекса, которую мой друг взял с собой в экспедицию на Нангапарбат. Ауфшнайтер очень переживал, когда пришлось с ними расстаться, и я подумал, что он обрадуется их возвращению, даже если они никогда больше не будут ходить. Это в любом случае забавно. К тому же в ноябре у Ауфшнайтера был день рождения, и Не особенно надеясь на успех, я отдал часы ловкому умельцу-мусульманину. Он очень заинтересовался их механизмом, и вскоре часы снова пошли. Видели бы вы лицо Оуф Шнайтера, когда я преподнес ему подарок. Он носит их до сих пор. Осенью у всех слоев тибетского населения как будто просыпается охота к физическим упражнениям. Иногда мне случалось наблюдать, Как проводили свой досуг монахи и чиновники в саду цидрунов. Любимым их развлечением была игра, очень простая на вид, но требовавшая большой ловкости. Играющие кидают круглые камешки в ячеёрок, поставленный на расстоянии примерно 30 м. Чем чаще удаётся его сбить, тем больше выигрыш. Я не раз принимал участие в этой игре, однако не могу сказать, что с большим успехом. Часто в садах пускают «Поющие стрелы». Знатные люди с удовольствием проводят время за этим занятием. Осенью же проводятся большие лошадиные ярмарки. Огромные караваны пригоняют сотни скакунов из Силина на северо-западе Китая. Тут начинается оживленная торговля. Тибетцы ведь очень любят торговаться. Местные знают в этом толк, как знают толк и в хороших лошадях». За красивых животных платили большие деньги, ведь знатные люди заботятся о своих конюшнях и хотят каждый год красоваться на новом породистом коне. Это роскошь, которую могут позволить себе только богачи. Простые люди, если и ездят верхом, то на выращенных в Тибете пони, а знать уже по своему положению обязана иметь настоящих лошадей. Когда вельможа куда-нибудь отправляется верхом, и его сопровождают слуги, Так, например, члену кабинета министров по этикету полагается выезжать в сопровождении шести верховых слуг в одинаковых одеждах. В зависимости от ранга и положения у каждого аристократа было от 2 до 20 лошадей в конюшне. Знатных женщин я тоже часто видел верхом. Ширина юбок позволяет им садиться в седло по-мужски. Женщины часто по несколько недель ездят верхом, сопровождая своих мужей во время паломничеств или к новому месту службы. От солнца их защищает похожий на крышу головной убор. Лицо натирают тёмно-коричневой растительной эссенцией, а рот закрывают шарфом. Даму в таком облачении очень трудно узнать на улице, и боюсь я часто бывал невежлив, не сразу приветствуя жон приятелей. Во время таких длительных поездок верхом маленькие дети до 4-5 лет едут на коленях у служанок, а тех, кто побольше, сажают в напоминающие колыбель сиденья с деревянными перекрестиями, за которые дети крепко держатся. Красивую сбрую ценят очень высоко. По городу все чиновники должны ездить только в традиционном деревянном седле вроде люльки. Но оно не слишком удобно ни для животного, ни для человека, поэтому для долгих поездок всё же используют кожаное седло. Во время процессий можно увидеть старинные роскошные седла с украшениями из золота и серебра, покрытые дорогими тканями. По сбруе и коня сразу можно понять, к какому рангу принадлежит его хозяин. Если на шее животного висит огромная красная кисть, значит его владелец Уважаемый знатный человек, а две кисти указывают на особенно высокий статус владельца. С первого взгляда на улицы города видно, насколько важна для жителей верховая езда. Перед частными домами и общественными учреждениями ставят специальные каменные приступки, чтобы легче было спешиваться и садиться на лошадь. Не едва знатный человек приближается к дому, ему навстречу выбегают слуги, подводят коня к нужному месту и помогают хозяину сойти. В начале декабря произошло ещё одно интересное событие. Было предсказано лунное затмение, и любопытные с самого начала вечера стали занимать места на крышах домов, чтобы не пропустить такое зрелище. Когда тень земли стала наползать на лунный диск, по городу побежал шёпот, и вдруг Раздались оглушительные крики и хлопанья. Этим шумом пытались прогнать злого демона, заслонившего луну. Когда затмение закончилось, довольные люди пошли по домам отмечать победу над злыми силами чаном и игрой в кости.